Жизнь спасти могут. А всю эту хрень, Сева был в этом абсолютно уверен, наверняка устроили взрослые, которые в жизни своей даже в тетрис не играли. И что, Мария Сергеевна, вы теперь скажете? Сева аккуратно записал полученные выводы в блокнот. Настроение его немного улучшилось. Костя подошел к окну, задумчиво и грустно посмотрел в него, а потом сказал Севе, Ты только тварями их не называй, ладно? Почему? Мама с папой ведь такими же тоже стали, да? Они ведь не твари. И эти, наверное, тоже. Весь боевой оптимизм моментально улетучился из севы. Костя был совершенно прав. Не буду. Кость, ты не думай пока про маму и папу. Хорошо? «Постараюсь. Мы доберемся до дачи сначала, а потом подумаем». Последнее Костина «Угу» прозвучало предельно неубедительно. Сева и сам не был до конца уверен, что у него получится не думать про папу с мамой. Ася уснула прямо на туалете. Усталость и шок сделали свое дело». Она не просто уснула, будто кто-то нажал в ее сознании кнопку «выключить» и дальше все. Темнота. Сейчас она очнулась с криком, страшно вздрогнула и больно ударилась головой о стену. За дверью что-то очень громко бухнуло, и Ася подпрыгнула от неожиданности. Она встала, скрючившись, натянула обратно джинсы. Ася приложила ухо к закрытой двери. Туалет для сотрудников был крошечный и узкий, и ей пришлось снять костюм снаружи. И сейчас, прислушиваясь к доносившимся из магазина звукам, она понимала, какой большой ошибкой было это решение. Ее костюм, ее единственная защита там, за дверью, а она тут. Черт! Но больше никаких звуков Ася не услышала сколько не прислушивалась. В магазине стояла тишина, и она рискнула открыть дверь и выйти. Ася обошла весь магазин, тщательно осматривая каждый угол, зашла за кассу, за прилавок мини-кафе и, наконец, подошла к входной двери. Зараженные ушли. Наверное, в поисках еды или, может, услышали жертву. Неважно. Главное, что улица за дверью была пуста. Ася отошла от двери и подошла к кассе. Достала из шкафа пачку сигарет и закурила. Затянувшись, она подумала, что странно, находясь в продуктовом магазине, курить на голодный желудок. Эту очевидную мысль догнала следующая. Не просто в продуктовом магазине, а в дорогой азбуке с кофемашиной и отделом готовой еды, и никого нет, и значит, все можно? Ася подарила желание сразу наброситься на какой-нибудь бутерброд, и вместо этого следующие 15 минут она методично и аккуратно накрывала себе стол. Когда-то в родном Александрове одно лето она работала баристой, В самой модной кофейне города. И, несмотря на то, что здесь кофемашина была поновее и пободнее, Ася быстро разобралась. Она сделала себе капучино, достала салат, пирожки, открыла пачку помидоров черри, принесла свежего хлеба и достала с полки с прессой последний эсквайр. Вот теперь она будет завтракать, как человек. Не как загнанный зверь, который вынужден каждую секунду бороться за право выжить, а как нормальный человек. Она еще раз выглянула на улицу и поежилась от вида ошметков тела несчастного охранника. Ей было его жаль, но, проигрывая в голове события вчерашнего дня, она все равно приходила к выводу, что выбора у нее не было. Задержись она на секунду, подожди его и толпа растерзала бы их обоих. Ася вздохнула и начала завтракать. Это был один из лучших ее московских завтраков. В тишине пустого магазина она ела и читала интервью Дэниела Рэдклифа. Его фото было на обложке свежего номера. Пролеснула интервью с актрисой Дарьей Мороз, которая казалась Асе Женщина неприятной, зачиталась правилами жизни Джорджа Оруэлла, с удовольствием посмотрела подборку Советский Союз и Россия в объективах фотографов легендарного агентства Magnum с 1950-х до наших дней. На час или, может быть, чуть больше Ася забыла о том, что улица, на которой стоит магазин, залита кровью, что в окрестностях бродят толпы зараженных, что только стеклянная дверь отделяет ее от мира смерти и ужаса. И совсем скоро ей в него предстоит вернуться. Она дочитала Эсквайр, выкурила всю пачку сигарет и выпила уже три капучина. Несколько раз, когда с улицы снова начинали доноситься крики, она прерывалась и в панике бежала к двери. Но в чистом переулке все было спокойно. Видимо, зараженные находили новых жертв где-то на причистенке. Асе стало страшно, и она подумала, что, может быть, стоит обратно надеть костюм. Но потом вспомнила, как вчера толпа зараженных так и не смогла открыть дверь и успокоилась. Наверное, толпа побольше может дверь просто вынести, но если Ася не будет шуметь и привлекать внимание, то откуда такой большой толпе взяться? Она села на прилавок, И еще раз оглядела магазин. Может быть, не Бог, но точно в мире существует какая-то кармическая справедливость, какая-то высшая сила, которая видит обессиленную девушку, отчаянно борющуюся за свою жизнь, и посылает ей безопасное место с едой, туалетом и алкогольным отделом. Ася обшарила весь магазин, но штопор так и не нашла. Зато в винном отделе она захватила сразу несколько бутылок австралийского сухого, закрытых не пробками, а завинчивающимися крышками. Когда-то в Твиттере она прочитала шутку, что для людей с повышенной тревожностью два первых бокала – это просто возможность прийти в норму. Она допила первую бутылку. Наверное, в норму в этих обстоятельствах прийти невозможно, но ей точно стало легче. Может быть, и не нужно отсюда никуда уходить. Запасов еды здесь одной аси хватит на месяц, а может быть и больше. В задумчивости она открыла вторую бутылку и начала медленно прохаживаться между стеллажами. За завтраком она подумала, что в Москве больше ей оставаться не имеет смысла. Если город наводнили зараженные, значит, надо бежать от города подальше. Это была простая и понятная мысль, Даже скорее инстинкт, чем осознанное решение. Но ведь не обязательно бежать прямо сейчас. Если подождать, может, выбраться из города будет проще и безопасней. Она сделала еще глоток. Вино было и правда отличное. А может быть, Асина размышления прервал резкий электронный звук. Его невозможно было перепутать ни с чем. Это сработал звонок на входной двери в магазин, извещающий продавцов о том, что к ним пришел новый покупатель. От удивления Ася уронила бутылку. Она с грохотом разбилась о кафельный пол. Магазин наполнил резкий запах разлитого вина. Аккуратно Ася выглянула из-за стеллажа с печеньем. Внутри магазина стоял... Абсолютно голый мужчина. Из одежды на нем был только перекинутый через плечо на длинном ремне автомат. Он закрыл за собой дверь и повернулся к кассе «Господи! Человек! Живой! Господи!» Мужчина упал на колени. Глава 5. Старший лейтенант Рома Кириллов ненавидел такие вызовы. Соседи услышали звуки драки. Точнее, не драки, а как женщину в одной из квартир били головой об стену. Женщина кричала страшно, так что слышал весь подъезд. И что удивительно, в полицию позвонили сразу трое жильцов. Рома и его напарник Семенов получили вызов и приехали к месту. Какой, правда, в этом был смысл, Рома не очень понимал. Статьи нет. Забрать в отделение они мужика не смогут. Ну, может, скажут ему, чтобы бабу свою бил потише. Так бы, по крайней мере, сказал Рома. Семенов же к вопросу домашнего насилия относился строже. Пока Рома курил на лестничной клетке, Игнорируя и табличку «Не курить», и осуждающие взгляды из соседних квартир, Семенов объяснял мужичку, что в следующий раз его заберут в отдел и засунут в жопу швабру по самые жабры. Рома вообще не очень понимал, из-за чего весь сырбор. Насилие для него было нормой, просто одним из способов коммуникации. Две недели назад во многом из-за регулярных побоев от Ромы ушла жена. Правда, сам он этого не понимал, Он был уверен, что ушла она из-за его маленькой зарплаты, о чем он жаловался за кружкой пива друзьям. Друзья кивали с пониманием, ну да, бабы они такие, меркантильные. Ромин отец, его мать, бил часто и с удовольствием, как и самого Рому. Но если мать Саныч, как его звали дворовые собутыльники, бил преимущественно ремнем с тяжелой бляхой, то сына он любил бить маленькой табуреткой – Ее во втором классе в подарок на 23 февраля папе сделал сам Рома. Била она больно, и маленький Рома все молился, чтобы она, наконец, развалилась. Но табуретка была сделана на славу. Мастеря ее, Рома очень хотел сделать папе приятно. Семенов вышел из квартиры, не закрыв дверь. Сплюнул на пороге. Рома бросил окурок на пол, раздавил его подошвой тяжелого ботинка. Полицейские пошли вниз. Лифта не было. Шли в тишине. Подъезд дома на Пречистенке, в которой их вызвали, был устроен как космический шлюз. С улицы человек попадал в крошечный предбанник между двумя железными дверьми. Дверь на улицу запиралась на кодовый замок, а дверь в подъезд не запиралась вовсе. Именно в этом предбаннике Рома и остановился поправить съехавший с плеча автомат. Он слышал, как хлопнула за напарником тяжелая дверь и уже собирался тоже выйти, но в этот момент с улицы донеслись крики. Они переросли в виск, потом последовал грохот, что-то с силой ударилось о дверь подъезда. Рома включил рацию, и предбанник наполнился криками. Его коллеги кричали о зараженных, о пожарах, о тысячах погибших, пытались говорить одновременно. Один за одним они замолкали. Иногда перед тем, как кто-то пропадал из эфира, остальные слышали страшный рев, выстрелы, хриплое бульканье крови в чем-то разорванном горле. Рома стоял и не шевелился. Семенов точно был мертв. И если Рома сейчас рискнет выйти наружу, то погибнет сам. Он лег на пол предбанника и уперся вытянутыми руками в дверь. Она открывалась с улицы внутрь. Ногами же он держал дверь из подъезда в предбанник. Он пролежал так почти двое суток, слушая, как за дверью умирает город. Слушая, как в эфире на коротких волнах умирают его сослуживцы. Рома не шевелился. Иногда в дверь снаружи стучали... Но он не открывал. Кто-то пытался выломать и внутреннюю дверь, но Рома держался. К вечеру второго дня все затихло. Рома лежал в собственных испражнениях. Живот крутило от голода. Тело его онемело. Мысли путались. Пережитый шок и отсутствие сна мешали ему сосредоточиться. Зловоние сводило с ума. Когда лейтенант Кириллов открыл дверь на улицу, это не было актом смелости или даже жестом отчаяния. Он просто не мог больше терпеть запах жару. Не мог больше лежать. Он не до конца осознавал, что делает. Просто вывалился на улицу. У входа в дом стояла их сгоревшая машина. Лежало растерзанное тело Семенова. Убитых вокруг было много, десятки, может, сотни. Рома не считал. На негнущихся ногах он сделал несколько шагов вперед и стал истерично раздеваться. Снимал, почти срывал себя испачканную вонючую одежду, пока не остался абсолютно голым. Он оставил себе только автомат. Это скорее было решением инстинктивным, чем осмысленным. Вероятно, именно то, что Рома разделся и оставил остро пахнущую приманку для зараженных, в конечном счете и спасло ему жизнь. Он шел, куда глаза глядят, медленно спотыкаясь, но шел. И награда ему были двери рая, у которых он оказался для себя совершенно неожиданно. Над дверьми этими было написано «Азбука Дейли». За ними была еда и безопасность. И Рома, не веря своему счастью, открыл дверь и зашел внутрь. День в результате кончился спором, который чуть не перерос в ссору. Сева считал, что раз они решили уходить, надо прямо сейчас собираться и идти. Костик возражал. Дома было безопасно. И пока есть вода и электричество, надо оставаться тут и не нарываться на излишней опасности. В конце концов, Сева сказал, что утро вечером мудренее. Костик фыркнул, но согласился отложить решение. Утром же оказалось, что решать больше нечего. Сева проснулся от того, что ему было немыслимо жарко. Было нечем дышать. Он промок насквозь, и липкая пижама противно облегала тело. Он выскочил из кровати, схватил пульт от кондиционера. Ничего. Не сработал выключатель верхнего света. Полный самых дурных предчувствий, Сева зашел на кухню и открыл холодильник. Не света не холода. Он услышал за спиной шаги сонного Кости. «Вода хоть есть?» Сева включил кран и с удовлетворением посмотрел на струю воды. «Теперь надо ей запастись, пока не кончилось. Их семья перерабатывала мусор, поэтому в кладовке стоял мешок с пластиковыми бутылками. Сейчас Сева принесет их все и наполнит водой». За своими мыслями он не расслышал, что сказал Костя. А когда увидел, что он собирается делать, было уже поздно. Со словами «Какая же духота невыносимая!» Костя открыл окно. Плотный, немного сладкий запах смерти заполнил собой всю квартиру. Сева вырвала прямо в раковину. Костя успел добежать до туалета. Задержав дыхание, Сева дошел до родительской спальни и открыл окно там, в надежде, что сквозняк как-то поможет. Лучше не стало. Решение придумал Костик, который притащил себе папину походную бандану, а севе мамин шейный платок. Через ткань запах был не настолько ужасен, да и вещи родителей еще пахли ими, и так было легче. Теперь вопрос, когда уходить, больше не стоял. Мальчики начали собираться. Костик этого терпеть не мог. В школу еще ладно, со школы всегда все понятно. Какие уроки, такие учебники. Собираться в путешествие или в поход было значительно сложнее. Потому что надо было садиться и составлять список. Думать, что могло бы понадобиться. Думать про разную там погоду и прочие скучные вещи, о которых думать совершенно не хотелось. Пока Костя был маленьким, его собирала мама. И кроме как положить в рюкзак плюшевого лиса Семена, от него ничего не требовалось. Но в прошлом году Кости был куплен отдельный чемодан, и мама сказала, что теперь это его ответственность. Теперь все сам. Если быть уж совсем честным, в их семье по-настоящему хорошо умела собираться только мама. Это был ее особый талант. Каждый раз перед выездом, когда такси уже ждало у подъезда, мама продолжала методично запихивать в уже заполненный чемодан какие-то вещи – необходимость которых в путешествии всем остальным членам семьи была абсолютно непонятна. Папа сердился, они все вымаялись в дверях, уже одетые, с рюкзаками и чемоданами, а мама все собиралась и собиралась. И каждый раз Костя точно помнил, что из этого правила не было исключений, мама оказывалась права. И все то, что они с папой оставили бы дома, непременно им пригождалось. И мама никогда даже не позволяла себе сказать, «А я вам говорила!» Хотя и могла. Она просто смотрела на них своими серыми красивыми глазами. И ее мужчины все и без слов понимали. В его комнату заглянул Сева. «Кот, тебе помочь?» Костя отрицательно замотал головой. В этот раз он точно справится сам. Точнее, он уже почти справился. Три пары трусов, сменные носки – две футболки, худи, зарядка для телефона, дрон Виталик, книжка про метро, липукинестическое издание из папиного детства, которое он долго искал по книжным магазинам, зубная щетка и плюшевый лис Семен. Еще Костя прошел по всей квартире, собрал все фотографии, которые были у них дома, вытащил их из рамок и аккуратно сложил за корешок книги, чтобы не помять. Когда он заходил на кухню, чтобы снять несколько полироидных снимков с холодильника, то встретил там Севу. Брат стоял и смотрел на их последний семейный снимок. Новый год, вся семья у елки. Фото было сделано еще на старой квартире, и на снимке, пусть не очень отчетливо, но был виден треснутый потолок. Мама из-за этого не хотела, чтобы папа вешал этот снимок на холодильник, где его могут увидеть гости. Но папа убедил. Смотри, какие мы тут все счастливы.